Кузнец хлопнул чердачным лазом, опиль из щелей сыпанул на голову. Опустил ногу на железную скобу и, рожав пальцы, спрыгнул на пол. Завертел головой, взгляд перескакивал с предмета на предмет, так и не найдя подходящего оружия. Заметил на лавке нож, дёрнулся к нему. Мало. Ухватка, черга, бред, вилы во дворе, топоры за баней. Со двора послышался дикий крик. В воздухе отчётливо передал боль, звериное отчаяние, вырвавшееся из груди через голосовые связки, стиснутые от бесильной злости зубы. Юсуф рванулся к окну. В конце двора, зажатый в угол между забором и дверью бани, мужчина отбивался от волков. Правая рука, сплошь красная от крови, вела дёрнулась, как пришитая, когда человек взмахнул топором, Неумело, но крепко зажатым в левой руке. Волк легко отпрыгнул, другой в этот момент вцепился в ногу. Мужчина взвыл, падая умудрился шарахнуть серому по загривку. Удар получился слабый. Волк визгнул, но не отступил. Сработали другие инстинкты. Зубы наживую вырывали куски мяса. Добыче на земле не дать встать тогда всё кончится быстро. Сбоку прыгал бурый, умело отвлекая на себя внимание, двуногие вяло махал острой рукой, будто не чувствовал, что когти и зубы вот-вот разорвут мягкий живот. Всё произошло за 2-3 секунды. Ещё столько же кузнец смотрел, как зверь рвёт на куски тело, не в силах пошевелиться. Казалось, все мускулы сжались до судорог и напрячь отказывались повиноваться. Ну вот дёрнуло щека. А пальцы наконец сумели отпустить подоконник. Окровавленная волчья морда повернулась в его сторону, иосуфа обжёг полный ненависти звериный взгляд. Человек отпрыгнул назад, будто волк стоял рядом, а не за стеной дома. Загрохотали тяжёлые сапоги. Нога нес первого раза попала на железную опору. Рука, сжатая в кулак, не чувствуя боли, яростно заколотила подоском. Пальцы другой руки отчаянно сжимали рукоять бесполезного в чужой руке ножа. Открывайте! Это я. Крышка тотчас отодвинулась в сторону. Детские ладошки обхватили отцовскую ногу едва кузнец залез на чердак. Папа, почему ты плачешь? Что-то плохое случилось? По лицу текли слёзы. Старец убрал морщинистую ладонь с албо юноши. Мечтатель смотрел стеклянными глазами, через пару секунд начал быстро моргать, приходя в себя, смахнул слёзы, огляделся по сторонам. Оба сидели на траве. Старик поджав под себя ноги, а юноша напротив примяком на заднице. Ты не мог предупредить? Мог. Да не стал. Слёзы лететь. Ложь, страх, злоба. Ничто не проходит бесследно для человека. Шрамы и на душе бывают. У тебя их много, больше, чем у того мужчины на теле. Почему человек в доме не попробовал его спасти? Он сделал такой выбор. Для каждого свой, я тебе уже говорил. Потому они Никогда они не смогли бы оказаться на месте друг друга. Тот, который вот и знаешь, рванулся бы защищать немедленно секунды, даже с голыми руками, даже смертельно раненный. Поэтому перед ним и не встал такой выбор. У него, как и у тебя, как и каждого, свои развилки судьбы. За мой выбор с меня тоже спросят, я уверен. А где были остальные? Парень с девушкой и собака пса волки первым настигли, ещё не доходя до деревни. Тот не сомневался, перед смертью жалел об одном, что не смог предупредить. С этим сожалением и умер. Глядя на печальное лицо юноши, потянулся вперёд, крепко сжал сухими пальцами плечо подростка, тряхнул, заставив посмотреть в глаза. Смерть не такая страшная штука, сынок. И своё время она знает. Никому не придёт раньше, чем положено. Если бы люди понимали, что умереть может лишь тот, кто уже сделал правильный выбор в жизни, всё было бы по-другому. А так вы только жалеете и плачете, почему те, кого вы считаете хорошими людьми, уходят раньше тех, которые, как это там у вас, топчут, топчут землю дольше срока. Кажется, так тот мужчина говорил, когда я с ним последний раз виделся. мечтатель почувствовал, что сейчас снова заплачет. Ожальче всего сынок таких, как ты, кто чувствует в душе часть правды, что неведома другим, а целиком понять не могут. Вот и рутся скорее в следующий мир, не ведая, что своим выбором, который перед ними и не стоял вовсе, жить или не жить. Перечёркивают все прошлые решения, что уже принимала душа. В ваших религиях Старец поднялся и опёрся на посох. Есть много правды. Я не с одним здесь беседовал до тебя, разные люди попадались. Постарайся, чтобы хоть ты не забыл, о чём я тебе рассказывал. Как я устал, сынок, каждому всё это объяснять. Ну что, пойдём дальше. По пути кое-что про свой выбор расскажу, а то На тебе лица от слёз нет. Юноша кивнул и поднялся, ухватившись за протянутую руку. Глава 9. На круги своя или трудный выбор. К забору подошли трое мужчин. Впрочем, мужчин громко сказано, скорее три плюгавийких мужичонка. Один более-менее тянул на почётное звание мужик. Среднего роста, мордатое лицо, нахмуренный лоб плавно переходит в большую на всю голову залысину. Впечатление портила одежда: порванная на рукаве куртка, накинутая поверх засаленной майки. Двое других, один чуть выше, второй примерно такого же роста, одеты соответствующие. Бородатый, худой в протёртом пуховике и вытянутом свитере. Третий, знавший лучшие времена в Удалавске, клеччатой кепке, высокий сбегающими глазками, едва не столкнулся лоб в лоб с кузнецом, выглядывающим в этот момент через забор. Пёс, до этого спокойно дремавший на солнце, еле слышно зарычал и двинулся под навес, всем своим видом показывая, что не желает находиться рядом с непрошенными гостями. Привет, Юсуф. Мужичок нервно очитнулся, наступив на сапог товарища. А мы вот как раз к тебе. Можно? Привет, Антип. Остальные молчали, видимо, не решаясь здороваться. Кузнец по очереди посмотрел в лица, лысый торопливо устоялся на сапоги и с неохотой распахнул калитку. Заходи. Ходаки по очереди сошли во двор. Мужчина повернулся в одном из гостей, признавая соседа Юсуфа, которого мельком видел днём. Он и заговорил: "Я вот недавно Андреса твоего видел". Все трое топтались у калитки, не решаясь идти дальше. Юсуф ответил ровным тоном: Внутреннее состояние выдавали напряжённые мышцы спины. Скрестил руки на груди, не зная, куда их деть, опасаясь, что те, помимо его воли, смогут испортить и без того накалённую атмосферу. Ага. Он мне уже сказал. Мы вот это гостинцев ему принесли. Вытянул вперёд руки, которые до этого держал за спиной. Грязные пальцы оставили след на белой салфетке, которая была застелена небольшая корзинка. Раз он жив, здоров и нашёл обратно дорогу, у кузнеца дёрнулась щека. Мужчина вовремя положил на плечо руку. Сосед понял, что ляпнул лишнего, и покосившись на незнакомого мужика с топором, быстро поставил корзинку на траву, на всякий случай шагнув назад. Ты извини. Третий снял кепку и вытер пот. Мы ж не знали, что так всё выйдет. Двое других закивали головами в подтверждение слов. Ему спасибо скажите. Кузнец мотнул головой в сторону мужчины. Это он в лесу моего сына нашёл и сюда привёл. Странный диалог прервал звонкий детский голос. Здравствуйте, дядя Кармат и дядя Рамуль. А с вами дядя Остап, мы уже виделись. Остап тихонько подтянул к себе кузнеца, точнее, постарался, тот не двинулся с места. Вот видишь, Детское сердце быстро обиды забывает. Вот и ты нас прости, если сможешь. Юсуф медленно опустил и с усилием завёл уже ставшими кулаками руки за спину. Пальцы одной руки крепко сжали запястье другой. Мужчина на всякий случай зашёл сбоку, став между кузнецом и соседями. Отбросил подальше топор, тот перелетел через колоду, упал между поленями. Мне бы себя простить. Зато что у вас на поводу пошёл. А он уже давно всех простил. Ну ты хоть гостинец передай. Мы же понимаем. А дам уж как-нибудь передам. Скажу, что от вас. Андрес рад будет. Он сладости любит. У кузнеца побелели пальцы. Соседи в соседи бачком попятились к калитки. Тем не менее каждый посчитал нужным добавить пару слов. Ты всё-таки постарайся нас понять. А если не понять, то простить. Мы же не со зла. Извиней, Юсуф. Если бы мы знали. Мы ж только что урок был. Я своему так и сказал. И тебя бы кузнец наконец разжал пальцы, устало опровёл ладонью по лицу, когда хотаки отошли на безопасное расстояние, и повторил: Мне бы себя простить, мужики. А вас Бог простит. Мужики закивали. Высокий торопливо перекрестился. Продолжая петьцы вышли за калитку, с немым вопросом глядят друг на друга. Вдруг лысый плюхнулся на колени и стал неистово креститься, озираясь по сторонам. Двое других отшатнулись в стороны и задрав головы к небу, завертелись на месте. Кузнец шагнул к ним, но мужчина загородил проход. Прикрыл калитку, набросил крючок и, повернувшись к калитке спиной, медленно сполз на землю, беззвучно хохоча и вытирая слёзы. Вконец разозлившийся Юсуф от души пнул сапогом колоду, от чего та перевернулась и присела рядом с мужчиной. Да что с вами такое? Что смешного, что ты от смеха чуть не плачешь? Мужчина похлопал кузнеца по коленке. Извини, не удержался. Да и подумал, что тебя тоже развеселит. Что ты им сказал? Да-да, исе. Сам расскажешь. Кузнец тоже устало привалился спину к забору. Послал им в голову фразу только чтобы звучало громогласно: "Я вас прощай". Шутник. Кузнец криво усмехнулся и прищурившись посмотрел вверх на заходящее солнце. За него, значит, решил. Не, что ты как можно? Мужик резко поднялся и тоже посмотрел на небо. Если он есть, шутник по хрещебе не будет, и ему помощник в этом деле не нужен. Знаешь? А я их тоже прощу. Раз уж их сам Бог простил. Что-то тихо кругом. Ксюша с Павлом шли по деревенской дороге. Смотри, вон калитка раскрыта, Насть, а во дворе никого нет. Нашла чему удивляться. Глухоман дикое. Я за весь день только одного соседа и видел. Видишь? Через один дома заброшены. Павел по очереди указал на несколько домов. Девушка повертела головой по сторонам, вытянула руку. Вот в этом вчера свет горел. пошли дальше. На парня накатило странное предчувствие. Днём хотя бы животных, чем-то похожих на уток в одном дворе видел, а сейчас будто вымерли все. Но виду не подал, наоборот, постарался успокоить девушку. Тихонько обнял за плечо, стараясь держать так, чтобы воля не воле приходилось смотреть вперёд, а не по сторонам. Да напутало просто, они же все тут одинаковые. У Юсуфа только забор металлический, да калитка помощнее. Ну, на то он и кузнец. Хочешь анекдот расскажу? Хм, хотя нет. Сейчас он не в тему будет. Получается, твой выбор поменял и их выбор. И мой, наверное, тоже. Мечтатель внимательно смотрел под ноги. Шли узкой тропинкой через поле Юноша настойчиво старался ступать босыми ногами туда, где секунду назад ступала нога старца. Вспомнилось ли детство или из почтения к мудрости впереди идущего, подросток сам не понимал причин глупого на первый взгляд желания. Конечно. В этом вся суть. Если я хоть что-то понимаю в божьих замыслах, у каждого человека свои бесы. Но во всяком существе, в человеке тоже. Есть частичка Бога. Только люди про это забывают. Животные, например, совсем по-другому живут. Людям напоминать приходится, а уж каким способом это долгий разговор. Мне надоело старика слушать. Мечтатель забежал вперёд, резко повернулся и пошёл спиной назад, стараясь поймать глазами взгляд из-под седых бровей на комплиментно спрашивающегося старца. Ловко увернулся отмахнувшегося от посоха. Ох ты, смелый какой стал. Кто 2 дня назад ко мне, а думая, что к Богу, плача на коленках полз. К нему посох взметнулся в небо, когда поползёшь. Отец. А ты думаешь, это так важно? Живём среди людей, грешим среди людей. Может, и каяться нужно перед людьми, а не перед Богом. А. Старик на секунду остановился, заглядывая в чистые голубые глаза. Скоро на многие твои вопросы придётся один на свой ответ давать. Как сам хочешь, так и думай. Не мельтеши перед глазами. Снова шутливо замахнулся посохом. Девушка пыталась открыть калитку. Ничего не получалось, отчего Оксана всё больше нервничала. Да я Павел отодвинул девушку плечом, медленно шагнул во двор. "Не давай Ксюше обойти сбоку". Огляделся, вроде всё в порядке. Тихо, но в живности и так везде не было слышно. Хлев специально подальше от дома построен. А скот, лениво проводивший их взглядом, когда они собирались в лес, мог запросто убежать, как делал они раз. С такими мыслями дошёл до входной двери, на всякий случай опустив правую руку к поясу. "Ты чего ты стоишь?" Девушка в сердцах кинула мешок на лавку под окном. Входи уже. Парень нажал большим пальцем на кнопку. Ещё одно забавное приспособление рычажок с другой стороны поднимал небольшой засов. Остальные пальцы обхватили дверную ручку. Тихонько отворил дверь. Ау? Есть кто живой? Или нет никого? Иль гранату бросить? Появился облегченно вздохнул. Обернулся. Заходи, всё в порядке. Шагнул в следующую комнату, спросил у зеркала, стоявшего на буфете возле чайного сервиза: "Куда все подевались?" "Не знаю. Во дворе, наверное, работу работают. Только этот лодырь диван в зале душит. Десантник не спит". Мужчина уже поднялся и теперь стоял в дверном проёме, почесывая грудь. Десантник восстанавливает силы. С утра опять топоть, ни свет, ни заря. Что вы тут орёте? Потише нельзя разговаривать. Да Оксанка перепугалась, решила, что все пропали. Ничего я не перепугалась, просто взволновалась. Павел плюхнулся на лавку, выражение лица стремительно менялось. Мотнул головой в сторону мужчины. Ну-ка, включи свою думалку. Узнай, куда хозяева ушли. Мужик пожал плечами. Хм, как мне хер делать, раз начальник просит? Хм. Ничего стuidos рядом. Может, к соседям ломанулись? Нам за припасами в дорогу. Они тут, знаешь, как шустрить начали, когда я им сказал, что завтра уходим. Молись за фруктами в сад, хозяйка сразу к плите. К нам тут, кстати, ходоки приходили. Ха, жалко вас не было. Вот это было шоу, что-то с чем-то. Погоди, погоди. Ты вообще кого-нибудь слышишь? Девушка присела на стол, сложила перед собой руки с нетерпением ожидая ответа. Ну да. Двоих раздолбаев болтают о какой-то ерунде. Вслух, на русском. Я кому сказал в дом? Вот идти тойно налево. Сами к нам чешут. Потеря загадку за руку ведёт. Здравствуй, сынок. Старец с улыбкой протянул руку. Давно не виделись. А с тобой не так давно. Повернул голову в сторону Павла. Фраза заставила парня задуматься, впрочем, уточнять, когда они встречались в первый раз, парень не стал. "Здравствуйте, отец". Мужчина с удовольствием пожал крепкую сухую ладонь. "А ты подлаты, обувку, которую я тебе дал, в дороге потерял?" "Не, на тёрле". Мечтатель согнул ногу, задирая повыше двумя руками. Не тычь меня своими мозолями. Отец, а тебя случайно не Парфирием зовут по фамилии Иванов? Если и так, сынок, тебе что с того? Однофамильцев ещё шали тяжку. Шагнув вперёд, мужчине пришлось уступить дорогу, повернулся. А ты как хотел? Вот это единственный, кто меня сам из дома выгнал. Видать, глубоко к тебе в душу залез. А ты не всякого туда пускаешь. Таков привет, таков и ответ, так вроде говорят. Старик подошёл к дому, мужик шутливо поклонился вслед. Милости просим. Легонько подтолкнул мечтателя в сторону дома. Шагнул за порог, завершая странную процессию, Легонько уткнулся темечком о косяк, забыв пригнуться. Ой! Тихонько пискнула Ксюша и хлопнув в ладоши добавила: "Здорово-то как. Мы вас, ну, точнее тебя, взяла мечтателя за руку. Завтра хотели искать тети, а вы нас сами разыскали". Он вёл, а я за ним шёл. Комната неожиданно стала маленькой. Мужчина скомандовал: "Давайте к полавкам, в ногах, правда, нет". Старик постепенно опустился на стул около двери, сложил на коленях руки, посох занял привычное место на сгибе локтя. А где есть, сынок? Батя, не заводи чекистские разговоры, я тебя умоляю. Пашка надавил на плечо рукой, вынуждая сесть. Хоть ты нельтиши. А это что? Хозяева куда-то ушли, а вы, наверное, проголодались с дороги. Пойду поищу, что на стол поставить. Я думаю, Элис не обидится, если я немного похозяйничаю за неё. Сиди, доча, сиди. Мы не голодны. Как так-то столько шли, наверное. Я сейчас. На плечо мягко, но властно опустилась мужская рука. Девушка подняла голову. Сиди, Ксюха, сказали же. И надо. Э что у вас опять там происходит? О, господи, ты ещё докучи. Резкий стук посоха о доски пола на секунду восстановил тишину. Этого хватило. Пошто суетитесь, вертитеся, кизьмиуки? Старика будить и слушать или мне идти? А вас тут одних оставить? От слова одних в Ксюшиных глазах мелькнул испуг. Не сдержалась и тихонько спросила: "Почему одних? Куда все пропали?" Дочь. Дай старшему вперёд сказать. Зря что ли, Ксюшинка, борду до да колена отрасли? Ты тоже садись. Ткнул поскухом в сторону мужчины. Мужик скрестил на груди руки и прислонился плечом к буфету. Старик махнул посохом, как на неразумное дитя. С чего сkas начать? А что, язык стачивать? Всё равно вам уже пора кто первым обратно в свой мир. Ксения смешно вскинула руку, вертя головой по сторонам. Другие даже не пошевелились, только мужчина, передумав, присел-таки на краешек стула. Старик указал кончиком посоха на женскую ладонь. Брали бы из девчюрки пример. А ещё говорят, что женщины либо поедини мужиков. Девушка смущённо опустила руку, так и не поняв, похвалили её или слова имели обратный смысл. Отец, кончай в игры играть. И что сказать, скажи. Не хочешь, возвращай назад, а не хочешь ни того, ни другого, не делай. Без тебя жили, без тебя и дальше проживём. Старик повернулся к мечтателю. Благо тот сидел рядом на лавке. Видишь, как чешёт? Такой нигде не пропадёт. За ним любая женщина. Перевёл свой взгляд на Оксану. Как за каменной стеной будет. Дочурка протянул вперёд руку. Подай мне сюда ваше зеркальце. Девушка послушно вложила зеркало в морщинистую руку. Да, постойте, постойте, вдруг он меня разбить хочет. Старик встал и ушёл в соседнюю комнату, не забыв прихватить посох и ответить на ходу: "Не бойся, волшебный, цел будешь". Оставшиеся в комнате начали удивлённо переглядываться. Первым не выдержал Паша, спросил шёпотом: "Он точно никаких дел не натворит?" "Эх", Павел. Павел "Совсем ты, видать, забыл, о чём мы с тобой говорили, когда я тебя рану кровью лечил". Парень решительно указал пальцем на стену, из-за которой прозвучал ответ, но слух ничего не сказал. Мужчина кивнул головой, будто соглашаясь с каким-то предложением, и стал беззвучно подниматься со стола. Да чего уж там, все едите. Вроде готово, только чуть обождать надо. Естественно, первым в комнату зашёл мужчина. За ним двинулся Павел. Нерешительно перешагнула порог Оксана, мечтатель присел на пол возле двери, вытянув вперёд худые ноги. Старик стоял в углу возле икон. Паша, во второй раз заметив очевидное сходство, легонько толкнул плечом Ксюшу. И когда та посмотрела на него, указал пальцем на икону, а затем на лицо старика. Старец отшагнул в сторону. В углу под окнами на полу стояло зеркало, но теперь уже не маленькое и овальное, а прямоугольное, в половину роста человека. Поверхность покрывала крупная рябь, как и на воде, в которую бросили камень. Девушка прикрыла ладошкой рот. Мужик крякнул. Знакомый фасон. Повернулся к Сюше, на всякий случай уточнил. Наша? Ага. Тем временем поверхность зеркала постепенно успокаивалась. Сквозь мелкое дрожание стала видна серая массивная стена. Мимо проплыли чьи-то ноги, обуви не было видно. Идущий по ту сторону человек ступал медленно, делая небольшие шаги, чтобы не запутаться в чёрной ряси. Старик упёр посох в пол, а голову положил на сложенные поверх руки. "Чего вы теперь ждёте?" Девушка шагнула первой. На полпути к зеркалу её остановили мужские руки, подхватив воздух как игрушку. И так же легко передвинули в сторону. Погоди, к сухо. Мужчина решительно двинулся в угол, присел на корточки возле самого зеркала. Закатал рукав, вытянул вперёд руку, на секунду помедлив, запустил в воду пальцы. На всякий случай пошевелил ими с другой стороны. Удовлетворённый результатом проверки, поднялся и глядя на старца, спросил: "Больше сделать нельзя? Я на коленях полсиницу собираюсь. Надо же." Старик наигранно хлопнул руками и два неворони впосах. Какие мы гордые. Я ведь и по-другому могу. Старец повернулся, ткнул кривым пальцем в сторону мечтателя. Доставай свою песольку из кармана. Зачем? Читать слух будешь? Что ты людям перед смертью сказать хотел? Мечтатель, который уже наполовину достал смятый листок, покачал головой. Простите, не могу. А тогда, значит, мог? Тогда мог. Сейчас не могу. Извини. Хотя бы первую строчку прочитай. Прошу никого не винить. С бумаги читай, не по памяти. Любовь отца надежда скупых слов. Надежда скупых слов. Мужчина рванулся в его сторону, посох неожиданно взметнулся вверх и упёрся острым концом в широкую грудь. Мужик стукнул по нему рукой, но остриё нисколько не сдвинулось с места. По-твоему, я это стих из себя, по строчке в день выдавливал, чтобы вот это сопля его слух сейчас читала? Ступым непониманием в голосе. Как этот листок вообще к нему попал? Успокойся. А ты читай дальше, только не слова слушай. а его сердце мечтатель начал заново любяв отца надежда скупых слов её поймать возможно лишь во взгляде поймёшь её вникая между строк в простую фразу ну дай бог сынок и вроде бы обнять тебя готов но навсегда оставит лишь на память тот грустный взгляд Что не продать, не спрятать, на несколько ночей лишает тебя снов. А что же материнская любовь? Такую вечно передать словами. Эмоции нахлынут как цунами, заполнят море глаз и брызнут слёзы. Весь мамин мир видения и грёзы из радостных моментов череда, где ты так мал, она сама забота, тепло и радость, ласка, доброта. Ви думала, что будет так всегда. Текут года, и мы плывём по их волнам. Теперь её любовь в молитвах по ночам. А в чём же любовь сына донесут? Да Я рад бы рассказать, но толком сам не понял, зато безмерно рад, что навсегда усвоил простую заповедь: будь добр, не забудь, верни должок, кому ты точно должен, и даже если вдруг Не вышел рожей с хромой ногой или кривым лицом, не богу поклонись, а матери с отцом с почтенным благодарством на челе: "Спасибо вам, что есть я на земле". Юноша виновато опустил руки. Мужчина, который перестал дёргаться на второй строчке, шагнув вперёд. Точнее, попытался старик одной рукой легко удержал импульс мощного тяжёлого тела. Значит, сам на коเรнах полсте не хочешь? А его? Посох резко перескочил на другую грудь, ко мне заставил. Кляниться родителям готов, а богу поклониться гордость не позволяет. Да? И что теперь? Посохом проткнёшь? Аксти, ты же взрослый мужик. Остриё посоха наконец упёрлось в пол, чего с ним разбрызгался. Я просто хотел уточнить, что ты обо всём этом думаешь. Ты и сам любишь всё уточнять. Глаза мужчины яростно вспыхнули от последней фразы. Резко шагнув вперёд, мужик вдруг замер на месте. Старик, "муж ты мне посоветуешь, к кому я, по-твоему, клониться должен? Только про бога не пой, военных песен я его в глаза не видел, и ты, предполагаю, недалеко от меня в этом плане ушёл. Разрешишь уточнить?" "Видел, нет?" Старец медленно покачал головой из стороны в сторону. Девушка с парнем стояли в сторонке. Ксюша от страха сжимала ладони и чужие пальцы. Мечтатель присел на диван подальше, но так, чтобы было всех видно. Ну вот. Есть хорошо. Нет сами с усами. Дед с бабкой давно в сырой земле, а он же где и товарищи все, что были. Остальные вообще плюнуть и растерять. Майца сцом остались там. Мужик мотнул головой в сторону зеркала. Кому тогда кланяться-то, а? Кого прикажешь уважать за доброту и тепло, да так, что аж в ножки бухаться, а? Тут бы найти кого можно любить и то счастье. Мужчина невольно покосился в сторону Оксаны, засунул руку в карман и плюхнулся на другой край дивана. Нащупал что-то пальцами, вытащил наружу, посмотрел на жёлтую конфету в мятой обёртке и сунул туда же, откуда достал. Пососал бы ты конфетку, а вовсе успокоился. Не люблю сладкое, старше. Мужчина закинул руку за спинку старенького дивана. Оля, и не стыдно тебе после стольких слов, идущих от сердца, говорить в конце пустую ложь. Ты сам на первое место честность в людях ставишь. А сладкое все любят. Мужчина молчал. Павел с Оксаной стояли столбом. Возможно, они и в самом деле не пошевелились за всё время странной беседы. Реденис смело кушил, молес тебе на память другой оставил. Постеснялся дарить, в карман тихонько положил, пока ты спал. Думал, что вы утром идёте, а сам со всей деревни ушёл раньше вас. Мужик поднялся недоверчиво сунув в карман руку, на этот раз левую. Вытащил небольшую деревянную игрушку единорога, которого сам когда-то нашёл в лесу. Улыбнулся, чуть приоткрыв рот. Как иногда бывает у детей, когда те хотят что-то сказать, но не решаются. Выражение лица резко поменялось, в победном жесте выкинул вперёд руку, указывая зажатой в ней игрушкой в сторону Ксении. Лёнькой. Ты называла меня Лёнькой. А я в ответ шутил. "Между нас зелет разница и ни грамма уважения к возрасту". Хоть бы иногда звала ли Анитана. Слова пропали вместе с мужчиной. Только что стоял на полу, махал рукой, а исчез так внезапно, будто никогда и не было. Девушка рванулась вперёд, но вдруг обессилев, чуть не упала посреди комнаты. Павел еле успел подхватить её сзади под мышки, мягко подвёл к дивану, как раз к тому месту, где пару секунд назад сидел мужчина. Точно, Леонид и надо полагать, Анатольевич. Парень вспомнил, что мужчина говорил про своего деда, Не, Анатольевич. Вряд ли цыган даст сыну русское имя. Или у него по другой линии идёт цыган. Девушка вдруг вскочила с места и бросилась на старика. Это ты нарочно? Нарочно, да? Слабые кулачки с глухим стуком молотили иссохшуюся грудь. Старик стоял на месте, будто не чувствуя ударов. Ты специально его отправил назад до того, как он успел мне всё сказать? Чтобы я теперь мучилась, искала его, а там и не нашла, ты ты С хлипанием Мишелье говорить, Ксюша зарыдала, руки безвольно опустились, а голова прижалась к груди, которую только что била руками. Спина девушки мелко тряслась, но старик не спешил её успокаивать. Какой ты после этого помощник? Какой есть дочь? Какой есть, такой есть. Девушка медленно растворялась в воздухе, пока не остался один силуэт, который пропал через несколько секунд. Что-то дзыкнуло, упав на пол. И медленно покатилось к ногам Паши. Лови, закатится потом не найдёшь. Поринеловка накрыл предмет ладошкой, поднял руку, на коричневой половице блестело золотое колечко. Старик посмотрел на грудь, возле сердца на белой ризе расплывалось пятно от слёз. Обычно всё так и происходит, а всё равно никак не могу привыкнуть. Все услышали, все запомнили. Выводы сделали, не ошибетесь. За ради вас концерт устроен. По-другому не научишь. Тебе указал на мечтателя. Первый акт про родителей. Тебе перевёл посох на Павла. Второй. Пора уж Павлу о другой любви думать. Колечко надень, ну или иди через зеркало шагай. Всё равно вернёшься туда, откуда всё началось. Не в храм же тебя посылать. На глазах у людей, в самом деле. Чего сидишь ты? Парень покрутил колечко в руке, надел на мизинец. Ничего не произошло. На безимённый надо, да? Ох, дети, дети. Ага. Причём правой руки, иначе старековское колдовство не сработает. И три раза "Брексфэкс шпекс", скажи на всякий случай. Павел на секунду замешкался. В движении не было нирешительности, а заданный вопрос отчетливо пояснил причину задержки. А они э там встретиться? Да для чего они, по-твоему, здесь столько жили? Чтобы там сделать правильный выбор? Встретиться, влюбиться, не сомневайся. Парень счастливо улыбнулся и надвинул круглую блестящую полоску на безъямный палец. Ну вот. Старик оглядел разом опустевшую комнату. Вдвоём остались. Как вы русские говорите: первый пошёл, второй пошёл, третий пошёл. Отец: А кому легче будет, мне или им? Они ничего не вспомнят, а ты сумеешь, если захочешь. Легче, сложнее вспоминать или нет, сам знаешь, чей это выбор. Слишком жалко всё забыть, даже если будет сложнее. Встал с дивана. Знаешь, отец, стих у него душевный получился, и про Бога с родителями хорошо сказал. Любить и почитать надо тех, кто ближе. Я тебя полюбил. Мечтатель крепко обнял старика. За заботу и доброту. Помоги не забыть. Не стой здесь. Сухая ладонь нежно гладила худую спину. Я тебе говорил, слёзы лечат душу. Подросток решительно шагнул назад, глаза чисто блестели на фоне счастливой улыбки. Туда? Погоди. С тобой мы поступим по-другому. Вспомнишь обо всём в первом же сне. Морщинистая рука уже тянулась к колбе. Старец сидит у костра. Терпи, сынок, терпи. Бог терпели нам велил. Разговор днём посреди поля. Каждый человек проживает тысячи жизней, просто не знает об этом или лишь иногда чувствует, где поступил неверно, а где совсем не по-людски. Тысячами прожитых жизней и миллионами принятых решений закаляется душа. Волками жить или людьми? Тем же вечером в лесу. Совесть сынок память прожитых жизней Память волка грызёт человека изнутри вечным напоминанием о неверном выборе. А всё потому, что не хочет душа ещё одной волчьей жизни. На деревенской дороге, прощаю, перестаёшь себя терзать, а кто тебя обидел, воля или неволя осознаёт, какой сделал выбор. Просыпается волчья память и грызёт, грызёт. А разбей, ой, разбей! Я сказал, цел будешь, значит, цел будешь. Так он в меня пепельницей. Помолчи, кому говорю? Думать мешаешь. Цыкнул старик, оглядывая пустую комнату. И правда, цел? А где все? Всё, что ли? Старик наконец заметил старую жёлтыми страницами книгу. Вышел за порог, в соседней комнате стало слышно возня и тихое бормотание. Куда все пропали? запричитало зеркало ещё громче. Старец показался на пороге, на ходу вырывая страницы из книги. Разбежались кто куда и кто когда в свой мир. А со мной даже не попрощались. Не до тебя им было. Можешь потом их найти, не в первый. Сам знаешь, как идти и как вернуться. Не знаю. Только грустно мне на них смотреть. А новых ждать весело. Невесело. Ты чего там делаешь? Заканчиваю, иначе-то. Не хватало ещё кому-нибудь прочитать. Мало мне одного любопытного, когда хоть умудрился или своими мозгами случайно догадался. Как я в этот раз отработал. Справился, молодец. А то, будь я человеком, стал бы лучшим актёром всех времён и народов. Я, алло, сколько психологию хорошо изучил. Ты бы видел, как я их ненавязчиво сводил друг с другом. Кого? Кого кого? Павлов к Ксении. То одно ляпну, то другое спрошу, а главное, подаю всё с юмором. Не подкопаешься? О, болдака яна. Сколько всего видел, а всё равно умудрился напутать. Почему сразу болда? И что напутал? Потом всё сам увидишь. Э, ты хоть скажи, где и когда их искать? Когда шибка взгрустнётся, буду молча подглядывать. Ну, только это и остаётся. Скажу, скажу. Ну, хоть у меня эти зеркала даже поделиться не с кем. Не стеклянному же помощнику рассказывать. Да и мечтателю нельзя было, зачем ему знать то, о чём будет чувствовать себя виноватым? Поэтому и не стал целиком показывать, что должно было произойти, и тем более рассказывать о том, что сделал, пока юноша спал. Зеленоглазы шагнул за железную калитку, без тени сожаления посмотрел на окровавленный труп волка, подошёл и присел на корточки возле мёртвого мужчины. Раненый серый солдат поскуливая стал тереться о ноги. Человек повернул голову, оскалил зубы, злобно рыча. Волк дёрнулся и отбежал в сторону, поджав хвост. Лежащее на земле тело конвульсивно вздрогнуло раз, другой, будто кто-то резко тянул за невидимые нити. Пальцы разжались, Топор вывалился из руки. Мужчина, точнее, тот, в кого он превращался, судорожно корчился. И без того волосатое тело покрылось чёрной шерстью, конечности изгибались под немыслимыми углами. Пальцы теперь больше похожие на когти скребли землю. Человек, сидящий рядом, с удовольствием наблюдал за превращением. Резко раскрылись глаза. Иной волк, которого ещё не знал этот мир. явил себя, пройдя испытание страхом и защищая себе подобных. То испытание, в котором зеленоглазому никогда не предстоит показать ни свою трусость бегством, как это было единожды, ни жажду жизни и хитрость, которая заставит других сражаться за него в случае опасности. Огромное животное неуклюже поднялось на лапы, зеленоглазы громко засмеялся, погладив лобастую голову. Теперь он навсегда останется человеком. кость с волчьим характером и звериной жестокостью. Но больше радовало другое. Он человек, которому будет с радостью подчиняться самый свирепый и злобный волк, не знающий ни пощады, ни сожаления. Теперь человек, заглянув в преданные глаза животного, "Это всё наше", поднялся на ноги, голова откинулась к небу, развёл в стороны руки, хотел завыть, но не смог, потому закричал: Мой мир. Теперь он мог смеяться над укусами, которые уже не болят, но напоминают о себе шрамами на боках, спине и лапах, но не на животе, потому что он полс назад, и только когда тёплая кровь из его шеи потекла по клыкам вожака, он вдруг понял, единогласное решение предоставляет выбор. Никчёмный сын должен или умереть прямо сейчас, или исчезнуть навсегда и не возвращаться в стаю, частью которой он по-настоящему не был и никогда не будет. Сейчас он с ними. Вернее, они с ним. Нет, он над ними. Потому что не забыть дни, которые провёл в одиночестве. Вой, который рвался изнутри по ночам, но сдерживаясь горлом превращался в тихий скулёж. Судороги в утробе, когда ложился спать с животом полным холодной речной воды. Осталось только забыть о странных чувствах, из-за которых так долго не мог вернуться к тем, кто его изгнал. И никогда не забывать сегодняшний день и день, когда подчиняясь его воле, бывшие собратья рвали на куски того, кто когда-то был их лидером. С тем единственным, кто ему помог, он может быть на равных. Почти на равных. Старик стукнул кулаком по столу, на лице застыла мучительная гримаса. Он должен был это сделать. Уже был момент, когда ему не хватило рассудка поступить правильно. Но тот выбор невозможно забыть, а тем более простить себя за него. Сколько лет он просидел в крохотной пещере, решительно потеряв всякий смысл жизни с тех пор, как понял, что не властен над своим жалким существованием. Превращения настигали внезапно, иногда он просыпался посреди поля, и весь следующий день угрымо шёл Лишь к ночи возвращаясь в постылую пещеру, лишь потом он кое-как научился контролировать метаморфозы, подобные усилия отнимали много энергии. Зато он мог, как и раньше, в начале нескольких минут, потом всё дольше и дольше сливаться с гармонией природы, вдыхать запахи цветов и поднастоящему ощущать солнечный свет. Вернувшись в нелепое людское тело, хотелось плакать от досады, но почему-то даже это не всегда получалось, и только посох в форме спирали напоминал ему о том, кем он был когда-то. пока не поддался слепой ярости, случайно убив одного из своих. Он прекрасно понимал, что произойдёт, когда исполнит задуманное: частички возможностей и крохи умений, которые раньше без труда подчинялись ему в полной мере, а теперь, возвращённые неимоверным усилием и слезами раскаяния, будут потеряны для него навсегда. Он не успевал защитить, зато мог успеть убить. Острый твёрдый рок пронзил человеческую грудь, Резкий взмах головой подбросил тело вверх. На долю секунды труп завис в воздухе. Стоя на копытах над мёртвым волчьим телом, радовался одному. Пусть он не может исправить свершённое, зато наученный тяжким опытом и горькими людскими слезами, не только люди могут плакать, но только их слёзы целебные. Он больше никогда, слышите, никогда не согрешит против собственной натуры. Чистое светлое желание помогать ближним вот единственное, что осталось в нём от прежней другой жизни и иного обличья. А ведь это желание не сразу напомнило о себе. Тот день он тоже не сможет забыть, в какой-то момент стало невыносимо гадко от того, что он жалкий ничтожный теперь уже человек не может ответить на простой вопрос: "До да лечего дальше жить?" Не хочется даже предполагать, как мог закончиться вечер и наступила ли вообще до него ночь, не придя вдруг прозрения. Он не один. И дело не в том, что ему кто-то нужен. Нет, он решительно никого не хотел видеть рядом с собой, по крайней мере, сейчас. А наоборот, быть может, кто-то, хоть где-нибудь, нуждается в нём самом. Тогда он поднялся и пошёл. Впервые мягкие босые ноги, к которым он не привык до сих пор, с удовольствием ощущали прикосновение всего, на что наступали. Неважно снег или трава, сухая земля или холодная вода мелкого ручейка, любое прикосновение несло радость, от чего шаги ускорялись сами собой. И уже много позже, в одном из пустых домов, он наткнулся на книгу. До сих пор непонятно, почему он не взял её с собой, ещё больше загадкой остаётся сам факт её появления. Помимо аккуратных строчек, явно написанных человеческой рукой, с описанием и зарисовками местных растений, В книге были совсем иные записки, сделанные на языке, который никогда не сможет понять разум человека, будь он дважды умным, трижды добрым и четырежды светил и свят душой. В тот день он многое узнал, а главное, убедился в своей правоте. До ле него не стало открытием, что очищая человека от скверны, неважно каким путём, часть черноты заберёшь на себя. Кающийся лечит душу, исповедующийся берёт чужие муки в своё сердце. Хотя не всегда происходит именно так, избавляя от зла других, к некоторым приходит чудесное прозрение, умение чувствовать, понимать незнакомых людей как самого себя. Одав разогреться любви в сердце, пусть даже ещё не осознавая этого, уже не удивляешься тому теплу, которое приносит самый обычный день. Просто в его мире, в нашем мире, мысленно поправил себя старик, вспомнив одного из тех, кем он когда-то был. Всё нагляднее, и очевиднее. Даже странно, почему все случайно прибывшие удивляются своим новым способностям. Всё донельзя просто и очевидно, стоит только немного подумать сердцем. Волки, насколько бы они ни казались жестокими в глазах людей, делают это часто, как и любое другое животное. Поэтому он был уверен и остаётся уверенным до сих пор, что одно убийство. Он был готов дважды принять на себя один и тот же грех, пусть и неимоверно отличающийся один от другого. исправит? Нет, вылечит будущее. И дело даже не в широкой реке перебираться, через которую не решится ни один волк, если не заставить его сделать это насильно по мотиву рассуда, как могло произойти, не вмешиваясь он в ход событий. Дело в сущности любого живого существа, для того чтобы отнять чью-то жизнь, нужны веские причины. Иногда они меняются, иногда только кажется, что они есть. Может быть, он когда-нибудь поймёт, какие причины побудили зеленоглазого волка напасть на незнакомое живое двуногое создание, а пока это остаётся для него очередной загадкой, что не так уж и плохо, с учётом того, что он уже знает и тем количество времени, которое он ещё собирается прожить в этом мире, продолжая нести свой посох, но помогать по мере сил любому, кто будет в нём нуждаться, и, конечно, стараясь помочь каждому быстрее сделать правильный выбор в самой трудной Пока самый трудный из всех пусть это так и остаётся. Он сам сделал недавно. На душе спокойно. Не без гордости подумал, как никак он не дал исковеркать и споганить маленькую планету. Планету ли очередной вопрос для размышлений тому, кто хотел превратить это место в волчий мир. Всё равно немного грустно. Ничего не поделаешь, у каждого свой путь, у каждого свой выбор. Интересно, что делают и люди в таком состоянии. Старик подошёл к зеркалу, посмотрел на своё отражение. Зеркало рискнуло. Тихо, тихо заиграл привычный для таких мгновений напев. Чёрный ворон. Что ты вьёшься над моей головой? ты добычи не дождёшься чёрный ворон я не твой эпилог или ж где-то потом и когда-то развивалось седая грива единорога скачущего навстречу горизонту и простору На белоснежной шкуре красивого зверя с серыми пятнами возле сердца и правого плеча остались напоминания о последней встрече с людьми. Горькие ли слёзы, обиды, непонимание или слёзы сожаления о разлуке? Следы остаются одинаковые. Но почему единорог спросите вы? Я вам отвечу. Кто-то, кого мы не видели, И возможно, никогда не увидим. Тоже сделал правильный выбор. Павел. Наглой физиономии пухлой куртки на щеплых плечах, думают, что втроём сильнее, искать силу в количестве у дел трусливых. Павел посмотрел в мутные глаза, рыжий вздрогнул, как от пощечины. Нет, не та ситуация. Пусть тот, кому не стоит лишний раз просыпаться. Мирно дремлет дальше. Рука потянулась к ремню, замерев на секунду, опустилась в карман. Простое движение отозвалось смутным воспоминанием. Чуть помятые купюры легко поместились в кулаке. Протянул рыжему стольник, улыбаясь картинке в голове. Там трое несчастных лежат на асфальте, а он шагает дальше, самодовольно запихнув руки в тесные карманы куртки. Держи. Хотя давай лучше наоборот. Забрал себе стольник, остальное протянул обратно. Там чуть больше. А домой добраться мне и сотки хватит. Я же сказал, бедный студент. Виновато развёл руками, ноги сами двинули вперёд. Изумлённые лица позабавили. Ощущая спиной удивлённые взгляды, парень размашисто шагал прочь. Зачесалось в баку, в голову неожиданно пришло новое решение. Поеду к Свете. А ничего, что с пустыми руками. И без подарков наверняка рады будут. Оксана Я ни капли любви от него не вижу. Да что там любви, ни капли тепла? Ну, зато много другого видишь. Более важного, люди завистливо на тебя смотрят. Да пошло оно всё, надоело. Люди, люди, кругом одни люди. Плевала я на людей и на их мнения. Буду дурой, но счастливой. Отодвинула бокал в сторону, рука привычным движением поправила чёлку, перед глазами промелькнуло обручальное кольцо. Виноясь в внезапном порыве, резко стянул его с пальцы и, не зная, куда деть, чтобы не ему солило глаза, запихнул в карман. Леонид. Ку-ку, кукнуло рядом. Ку-ку, прозвучало через пару секунд. Тонкое шерстяное одеяло и то, что было под ним, зашевелилось. Из-под верхнего угла вылезло крепкое ручище наискось с другого края. Мощный всплеск в курчавых волосах нага. На кровати кто-то смачно по-богатырски потянулся. Кукареку, блин. Тело подскочило само, но взгляд наткнулся на обеспокоенное детское лицо. Резкие слова застряли в горле, нахлынула волна понимания. Мужчина с гроба стал ребёнка в охапку и бухнулся обратно на кровать. Заскучал. Ага. Мама в магазин ушла. Тогда неудивительно, что заскучал. Чтоб мы без мамки твоей делали, особенно я. Внезапно накатили воспоминания прошлой жизни. Вообще не ругать бы тебя за то, что разбудил. Единственный выходной и то спать не дал. Скажи спасибо, что папку у тебя всё понимает. Пальцы привычным движением гладили светлые волосы. В замке входной двери дважды щёлкнулся ключ. Зашуршал пакет, щёлкнула задвижка. Лёнька, вставай бездельник, хватит спать. Ксении Сколько раз тебе говорить? Десантник не спит. Десантник восстанавливает силы. Закончил сын за отца. Мечтатель. Сынок. Сынок. А что ты так поздно звонишь? Случилось чего? Нет, мам, всё в порядке. Я завтра к вам в деревню приеду, звоню предупредить. Поживу у вас немного. Одной рукой парень собирал крупные осколки зеркала вперемешку с кусками пепельницы, которую запустил в стену от злости. Нет, так быстро он не сдастся, просто нужно набраться сил и потерпеть. Терпеть. Знакомое слово. Приезжай, сынок. Приезжай. Сто лет у нас не был. Да и звонишь не так часто. Скучаем мы.